Глава девятая Перед выборами Вроде никого Саян осторожно прикрыл за собой дверь Наконец-то дома никого нет Супруга вместе с дочерью ушла к соседке в гости Как обычно сидят вокруг костра в тепле и сытости и по бабье чешут языками Недоделанное копье оставлено на верстаке Инструменты куча изброшен в ящик Едва Инса на пару с дочерью вышла из под навеса, как Саян тут же свернул работу. Случай и случай, такого случая упускать нельзя. Нужно сыграть в политик. В избе привычный полумрак от растопленной печи, а сизаймыми волнами расходится приятное тепло. В открытой топке пылают дрова. В воздухе витает запах сушенных грибов и клюквы. Над столом в изящной медной оправе горит тонкая лутина. Огненные капельки падают в тарелку с водой. Из темного угла за широкой супружеской постелью Саян вытащил низенький сундучок. На плоской крышке большими красными буквами выведено одно единственное слово — политик. Длинными зимними вечерами заняться совершенно нечем, особенно если за порогом жгучий мороз, пруга, а короткий день давно закончился. Чтобы не страдать от скуки, еще и лет пять назад я здесь мастерил колоду карт. Карты получились так себе толстые с грубым рисунком и даже ути примитивные, но все же одного размера и с черной рубашкой. С той зимы друзья время от времени перекидываются. В преферанс Саян прямо на земляном полу расписывает пульку. Преферанс несколько разнообразил жизнь и озадачился племенников. Заодно подкинул отличную идею размышлять над перепятием и местной политики гораздо удобнее, когда перед глазами лежит ее некое физическое воплощение. Так сам для себя Саян придумал псевдокарточную игру. Политик. За обеденным столом Саян распахнул сундучок. Лучина большим пятном освещает середину стола, пусть дальние углы столешницы тают во мраке. Только за семь лет не хотя научишься обходиться без ярких электрических лампочек. Выбора все равно нет. Зима на дворе. Окна щели плотно заткнуты соломой. Карты вырезаны из тонких дощечек. По размеру они схожи с картами Ягиса, даже края закруглены. Только вместо масти и достоинства на каждой написано чье-нибудь имя. Маленький вытянутый треугольник в правом верхнем углу показывает лояльность человека. Так карты Ягиса и Ансива помечены синим, друзья. На них можно полностью положиться, а вот карта Утуса Лихоса горит красным. После публичного разгрома позапрошлой весной Утус лихо спревратился в откровенного врага. На нейтральное или хотя бы безразличное отношение указывает зеленый цвет. Личную карту Саян создал самой первой. В центре большая буква У, которая сверху и снизу прикрыта половинками круга. Синий контур еще больше выделяет персональную карту из общего расклада. Большая политика – это не только люди. Огромное количество причин, возможностей, следствий и прочих внешних обстоятельств существенно влияют на игру. К примеру, карта в черной рамке символизирует смерть. Под черепом со зловещей ухмылкой нарисована пара скрещенных косточек. Ножичек с острым концом уточняет убийство с помощью холодного оружия. На схожих картах лук с точной стрельбой из-за угла, колба с миниатюрным черепом, яд и так далее. Две карты с песочными часами символизируют время. Люди далеко не всегда имеют над ним власть. Если время работает против, то нижняя колбочка треугольник закрашена красным, а если наоборот, время союзник, тогда и верхняя колбочка треугольник сияет синим. Если в расклад вклинивается время, то очень важно выбрать правильную карту. Игра постоянно развивается и совершенствуется. Саян постоянно вырезает, разрисовывает все новые и новые карты. пусть политика, как и сама жизнь, бесконечна в своих проявлениях, но все равно можно учесть и зарисовать главные причины и возможности. Как раз сегодня Саян создал еще несколько карт. Новые игроки и новые возможности большой политике ждут своего часа на игровом столе. Первое правило политик: хорошо сформулированная проблема, наполовину решенная проблема. В псевдоигре раздачу и торговлю за прикуп заменяет расклад. Нужно не просто вытряхнуть содержимое сундучка на стол, а медленно по одной вытащить карты на стол и как можно более точно отобразить текущий политический расклад. Саян запустил руку в сундучок. Что мы имеем на данный момент? Первой на стол легла карта Утуса Дуата. Над именем вождя рода нарисована сова, как и на прочих картах, которые так или иначе имеют отношение к роду мудрых совы. Треугольник оллярности закрашен зеленым. Врагом у Тусдат никогда не был, увы, сторонником тоже. Символ вемо-защитника скрещенный топор и стрела указывает на должность у Тусадуата военный вождь. Личную карту вождя накрыла карта внешнего обстоятельства. Время с красной колбочкой работает против него. Отус Дуат тяжко болен. С месяц назад у него начались приступы рвоты, частые головокружения, а походка потеряла балую силу и пружинистость. Отус Дуат все больше и больше лежит у себя в полуземлянке и все реже и реже появляется на людях. Дело, уверенно движется к погребальному костру. Саян сдвинул карту время чуть в сторону, чтобы на виду осталось имя еще живого человека. Вскоре и смерти вождя не сомневаются даже его жены. Большой мох шаман рода, как мог, лечил захворавшего охотника, но пару дней назад публично признал собственное бессилие. Создатель зовет Тутуса Дуата в свой небесный чертог. Шаман озвучил окончательный вердикт. Очень скоро освободится место военного вождя рода. Карта цель ключевая в раскладе легла в центре стола. Рамка прямоугольника покоится на жирной чертеже с тонкими стришками, типа что-то лежит на земле. В прямоугольнике, словно в клетке, сидит сова. Символ вьемозащитника в верхней части рисунка проясняет смысл карты. Место военного вождя рода мудрой совы. Вот она ближайшая цель. Саян поправил карту. Очень скоро за должность военного вождя разразится политическая борьба. Нужно самому стать военным вождем. Чуть ниже карты цели Саян положил личную карту. Если бы все так было просто, чем сильна первобытная демократия, так это людьми. Сама жизнь выталкивает на ответственные должности действительно достойных. Избранный, как правило, руководит, пока может, до глубокой старости хронической болезни, а то и до самой смерти. Буквально по пальцам можно пересчитать случаи, когда всенародно избранного вождя или сахема все же смещались с должности. Утус Дуат много лет был военным вождем, причем очень хорошим вождем. Великолепный воин и руководитель, мудрый и хладнокровный, но болезнь. Выбор нового вождя – вопрос времени. Упускать такой шанс ни в коем случае нельзя. Новый вождь может запросто продержать в своих руках стрелу и топор, символы власти, десять и более лет. Это же сколько придется ждать? Вожделенный топор и стрела нужны они для того, чтобы повесить их над входом в дом. Саян бросил мимолетный взгляд на запертую дверь. Может, хотя бы так старики начнут его слушать. Очень хочется научить сородичей воевать плотным строем. Только хитрые деды не спорят, не доказывают, даже не запрещают, а смеются. В общей массе отдельному воюно гораздо сложнее блеснуть личной доблестью и отвагой, а как иначе добывать столь важное почет и уважение? Но черт побери, Саян скрипнул зубами. Гуртом, вернее, жизнь-то одна. Прошлой весной на очередном большом сборе Саян наконец-то стал полноправным членом племени. Волосатые кисти могучего фрода верховного вождя племени Звездного Зверя произвели на сородичей сильное впечатление. Саян рухнул с дуба без единого писка и тем самым доказал собственное право избирать и быть избранным. Хотя Саян невольно улыбнулся, Ягис был прав. Пусть на лице удалось сохранить каменное выражение, однако душа еще долго держалась за ствол, хотя тело уже рухнуло на натянутые шкуры. Под личной картой Саян разложил еще три: Ансив и Ягис, кому кому, а друзьям можно доверять на все сто. Каждый из них может оказать заметное влияние на сородичей. А вот последняя карта символизирует гордость Саяна, отряд молодых последователей. Карта так и называется отряд. Только вместо символа рода Саян нарисовал личный знак — треугольник лояльности, конечно же, синий. А вот над графическим воплощением пришлось изрядно повозиться. Перебрав кучку вариантов, Саян остановился на символическом изображении фаланги. Отлично получилось. Кусочки окружности символизируют плотно сжатые щиты. Всего на карту влезло три ряда по три щита в каждом. Отбитая мужская гордость чемпиона племени по борьбе и волосатые кисти утусов рода верховного вождя племени Звездного Зверя впечатлили пятнадцать парней. Каждый из них пришел с большим желанием научиться драться по-настоящему. Половина отряда не доросла до обрета посвящения, вторая половина не намного моложе самого Саяна, ни одного зрелого охотника. Впрочем, придёт время и сегодняшние юнцы станут зрелыми воинами. Кто ещё не рухнул с дуба, тот ещё обязательно сделает это. За год к отряду присоединилось ещё несколько человек, что радует особо. Семеро новобранцев живёт в соседнем роде, а сейчас, учитывая его самого и друзей в отряде, ровно тридцать два человека, плюс семеро из другого рода. В родном стойбище последователей хватает. В принципе, можно претендовать на топор и стрелу. В жизни все не так просто. Из распахнутого сундучка Саян вытащил карту противника. Утус Лихас, чемпион племени по борьбе с отбитой мужской гордостью. Рукопачная схватка была без правил, а победа нечестной. Утус Лихас остался общепризнанным чемпионом по борьбе. Даже больше. На двух следующих больших сборах никто так и не сумел отобрать у него титул чемпиона. Обида засела в его душе огромной гниющей занозой. Уту Слихас так и не простил публичного унижения, словно напоминая о пролитой крови. Метка лояльности чемпиона по борьбе горит красным. Расстановкой сил союзников и недругов политический расклад не заканчивается. Карта с нейтральными зелеными метками гораздо больше. Нейтралы самая весомая часть расклада, она же самая непредсказуемая. Справа от карты целей легли карты Утусавачеза, схема рода. Под его именем Скипитер правда больше похожий на дубинку. И у Туса Фада, шамана, трехлучевая звезда великого создателя как символ связи с потусторонним миром. Последней на стол легла карта Воины, общая для всех прочих мужчин рода. Козырь, можно сказать. Корпеть над картой Воины особо не пришлось. У Тус Диус любил говорить о количестве копий, подразумевая полноценных мужчин рода. В противовес плотно сомкнутым щитам отряда, На карте война хаотичное нагромождение символических копий. В выборах вождя примут участие только полноправные мужчины народа. Саян печально улыбнулся. Хорошо, что хоть женщины голосовать не будут. Но разве что мнение жены может повлиять на политическое пристрастие мужа. Всех тех, кто не примкнул к отряду сторонников, кто остался верен ценностям и образу жизни первобытного охотника, их всех собрала карта войны. Расклад готов. Политические силы местного значения разложены вокруг цели. Союзники отдельно, они другие отдельно, а теперь главное таинство игры. Думать, анализировать и еще раз думать и еще три раза анализировать, анализировать, анализировать. С Утусом, Лихосом проще всего. Он враг, причем враг ярый. Саян невольно усмехнулся. Магучий охотник стал заложником собственного благородства. Другой на его месте давно бы всадил нож в спину. Но только не Лихас. Саян нахмурился. Существует малая толика вероятности получить вызов на ритуальный поединок. При большом скоплении сородичей в присутствии руководителей рода Утуз Лихас вполне законно может выпустить кишки. Не свои, к сожалению. Публичное поражение крепко-накрепко засело у него в голове и надежнее стальной цепи удерживает от подобного шага. Для него Саян странный пришелец, к тому же колдун. Создатель уведает, какой еще грязный приём запятом у него в рукаве. С другой стороны, никогда раньше политических амбиций Утуслихас не проявлял. Всеобщий восторг, восхищенные взгляды и еще одна жена вот и все, что ему нужно. Командовать сородичами, указывать другим куда идти и что делать не для него. Но едва по стойбищу разлетелся слух о желании Саяна получить топор и стрелу, как Утуслихас встал на дебы. Многократный чемпион племени по борьбе таки сел за большую игру, но и это не самое печальное. Карта воины будто дрожит перед глазами, Саян нервно забарабанил пальцами по столу. Вряд ли кто-нибудь верит в административные таланты Утулса Лихоса. Он никогда не организовывал ни одной групповой охоты. Зато Утулс Лихос до、да、мозга самой маленькой косточки человек первобытного общества. Почитание великого создателя, великих предков и прочие пантоны у него в крови. У него просто не хватит ума хотя бы в малом и незначительном пойти на перекор не писанным законам и обычае. С упрямством дряхлого дуба у Тус лихо сдерживается за обкатанный веками образ жизни. Он не признал даже арбалет. Саян невольно усмехнулся. Суп хлебает из миски умельца. Со столь дивным набором истинного консерватора от услыха с не может не стать флагом мудрой старины, воплощением величия первобытного общества и страха перед новшествами черного колдуня по прозвищу Умелец. Последнее обстоятельство печалит больше всего, что поделаешь. Многие хорошие начинания не нашли понимания у зрелых членов рода. Необычные умения и навыки, чтение, письмо, обработка меди и даже гончарное ремесло. Создали Саяну репутацию колдуна. У местных обывателей в голове не укладывается, как это можно из обычного камня получить огненно-красный нож. Подобное без черной магии невозможно. Будь в этом мире хотя бы некое подобие Святой инквизиции, гореть бы у Мельцу на костре синим пламенем. Бесстрашные охотники боятся Саяна и не хотят его понимать. Саян сдвинул карту воина за карту соперника, и того у Лиха со шансов на победу больше. В политик нет козерной карты, да и мастей как таковых нет, а вот козыри есть. Все зависит от конкретного расклада, от расстановки сил. В данный момент карта воина самая убойный козарь. Проклятие! Тихо ругнулся Саян. Мучительные размышления потянулись бесконечной чередой возможностей, раскрытым веером разбежались последствия. Перекладывая карты, перебирая варианты, Саян выложил на стол содержимое сундучка: методы, возможности, обстоятельства взгромоздились слева от расклада неровной кучкой. Самое обидное, каких либо вариантов просто нет. Даже ути благородного утуса Лихоса ничем, ну буквально ничем, не скомпрометировать. Аморальный образ жизни не ведет, водкой не увлекается, наркотой не балуется, за девицами легкого поведения не бегает. Прилежный семьянин, отзывы коллег самые что ни на есть положительные, увлекается спортом. В порочащих связях замечен не был. Саян хлопнул сам себя ладонью по разгоряченному лбу. Подкупить? С губ тут же сорвался скрипучий смех. Чем? У первобытных людей нет денег за ненадобностью. Они знать не знают, ведать не ведают, что это нахрен такое. С таким же успехом можно предложить взятку самому создателю. Саян в очередной раз принялся перебирать карты. Решение должно быть. Должно. На поверхность кучи обстоятельств и возможностей всплыла карта из разряда смерть. В черной рамке улыбается череп с костями, а кинжальчик, такой остренький, такой красивый, на финку похож. Убить. В голову стрельнула шальная мысль. Карта с черной рамкой сама просится лечь поверх карты лихоса. Противник исчезнет, карта воина лишится флага, глядишь. Хотя бы часть охотника все же примет его в сторону, ну или хотя бы расколются на фракции. Кто его знает. Вожделенная должность военного вождя маячит перед носом. Черт побери, отличный вариант. Политическое убийство перемалывает в лапшу местные неписанные обычаи, но не вызывает в душе бурю эмоций. Саян криво улыбнулся. После налета на стопище хитрого волка смерть убийства ближнего своего уже не кажется чем-то запредельным, запретным. Сергей Белкин никогда бы не решился на убийство, а вот Саянум Мелец запросто. На его руках и так кровь, много крови. Перед глазами всплыл памятный мешочек с окровавленными трофеями. В конце концов, все там будем: кто в рай, кто в ад – это кому уж как повезет. Еще один парадокс на грани шизофрении. В обыденной жизни Саян умелис подчиняться неписанным законам племени. Вот только освященные веками заветы предков для Сергея Белкина пустой звук. Даже скачки вокруг костра с копьем на перевес он воспринимает как отличный психотренинг и не более. Впрочем, Саян шлёпком отправил карту смерти обратно в общую кучу. Убить утуса лихо со все равно не получится. Сородичи постоянно друг у друга на виду, как на витрине. Ступище — это не переполненный мегаполис, где люди живут друг у друга на головах и все равно не знают друг друга и не хотят знать. Саян испуганно глянул по сторонам. В доме по-прежнему темно и никого нет. У него и так часто возникает ощущение, будто стены в доме не из бревен, а из прозрачного стекла. Любое маломальское интересное событие в лед становится всеобщим достоянием. Телевизоры, газеты и прочие СМИ отлично заменяют сарафанная почта. Стойбище, как место преступления, отпадает полностью. Не стоит даже пытаться. Еще есть лес. Вокруг стойбища его много, даже очень много. Саяныш прыснул в кулак от смеха. Чтобы выследить первоклассного охотника, зайти ему в тыл, да еще прыгнуть ножом, нужно быть еще более первоклассным охотником. У Туз Лихас часто ходит на охоту один. Это облегчает дело. Саян рубанул ребром ладони по столу. Какой смысл обманывать самого себя? С таким же успехом его самого может выследить и загрызть какой-нибудь блохастый заяц. «Папа, ты колдуешь?» Тонкий голосок, словно раскат грома посреди ясного неба. От неожиданности Саян аж подпрыгнул. Коленки смачно стукнулись о столешницу. Рядом стоит Шим и отрёта зябшие ладошки друг от друга. Это надо же было настолько погрузиться в политику, что совершенно не заметить, как вернулась жена и дочь. Глаза старшего, они умеют читать, но символы создателя, вемо защитника и прочие ей уже даже очень хорошо знакомы. Нет, милая, думаю, саян судорожно сгреб карты в сундучок. Из темноты выступила жена, сырую накидку Инса оставила на вешалке у порога, только проливной дождь все равно намочил ее прекрасные волосы. В мерцающем свете лучинной влага заблестела на ее лице, словно глянец. Я не заметил, как вы пришли, саян торопливо захлопнул сундучок. Ну как, наговорились? Наговорились. Инса присела за стол поближе к теплой печке. Тогда давай перекусим, предложил саян. Давай, только чуть позже. Во облом. Саян торопливо заныкал сундучок с картами в темном углу за широкой супружеской постелью. На сегодня игра закончена. Это надо же было так погрузиться в нее, что напрочь прошляпил скрип входной двери. Теперь Шима обязательно разболтает подружкам, что папа опять сидел за столом и колдовал. Объяснять, показывать, рассказывать бесполезно. Сам того не желая, Саян в очередной раз подтвердил собственную репутацию колдуня. Плохо то, что решение главной проблемы так и не удалось найти. Саян вернулся к столу. Что делать с Лихосом? Бог его знает. А значит, опять караулить моменты и украдкой раскидывать карты. Конечно, можно и без них, только с ними на порядок легче и на два порядка быстрее. А пока они всем семейством будут ужинать. Ходкий ботник тихо раздвигает носом прибрежные заросли камыша. Маленькая охотничья лодка словно призрак скользит по воде. Заряженный арбалет в полной боевой готовности покоятся на коленях. Весло тихо опускается в темную воду. Саян плывет по извилистой лесной речушке. Середина осени. Денек для охоты на уток лучше не бывает. Облака сплошным серым одеялом затянули небо сыро и прохладно. Влага тонкой пленочкой стелется по веслу и стекает по низким бортикам бутника. Временами из серых туч сыплется мелкий дождик. Легкий ветерок волнует тронутые желтизной камыши. В такую погоду утки чувствуют себя вольготно. Летают ниже обычного и беспривычной спешки – А все потому, что не боятся пернатых хищников, как говорят бывалые охотники, сырой лунь плохой летун. Накормив в плетеной корзинке пару подбитых селезней, но день в полном разгаре. Саян сам выдолбил лодочку из цельного ствола осины, длиной более двух метров, плоская днище и заостренный нос. Неказистый ботник удивительно легок на ходу. За день на нем можно запросто проплыть шестьдесят с гаком километров. Саян сидит, вытянув ноги на дне, так его меньше видно, до воды в прямом смысле рукой подать. Обычно сботника охотятся парой: один гребет, второй стреляет. Но лучше плавать в одиночку. Когда сам гребешь, то колебания лодочки зависят от тебя и только от тебя, что существенно облегчает стрельбу. Главное не шуметь веслом, не стучать и не плескаться. Упаси Господь, болтать или напевать. Больше камышового луния, огня и бури утки боятся человеческого голоса. Ботник тихо сплавляется вдоль кромки камышей. Саян внимательно оглядывает мелкие заливчики и петочки свободной воды. Утки готовятся пуститься в далекое путешествие на юг. Через пару недель охотиться будет не на кова. Вот сквозь тонкие стебли камышей сверкнул петочек свободной воды. Саян тут же плавно развернул ботника и углубился в прибрежные заросли. Высокие стебли плавно сгибаются, нехотя расступаются вперед, перед носом лодочки. Саян улыбнулся, не зря полез в камыши. На воде и в каких-то пяти метрах сидит утиное семейство. Вокруг матерой утки суетятся вполне взрослые птенцы. Подростки похожи на мать, только немного меньше размерами. А оперение отливает приятной свежестью. Весло тихо опустилось поперек бортов. Саян поднял с колен арбалет. Будь у него охотничье ружье, то грохот выстрела распугал бы дичь на километр вокруг. Зато утинное семейство в полном составе могло бы перекочевать в корзину за спиной. Но у арбалета есть существенный плюс – тишина. Если стрелять правильно, целиться в крайнюю утку, то, возможно, будет вторая попытка. Если мимо, то арбалетный болт глухим шлепком нырнет под воду. Даже если не попадешь с первого раза, то остальные птицы не сразу сообразят, в чем дело. Главное, не шуметь и не болтать. Саян плавно поднял арбалет. Вот крайний слева птенец переросток отплыл дальше всех от матери. Значит, он будет первым. Кончик болта хищно уставился в центр рутинного силуэта. Короткий вздох и задержать дыхание. Последняя доводка. Правая ладонь плавно и осторожно поджимает спусковую планку. Проклятье! Старая утка дернула клювом в сторону берега, испуганная кряканье не хуже ружейного выстрела, выводок свечей взмыл в небо. Над головой хлопнули утиные крылья, лишь ветерок обдал лицо. Да будь ты проклят, Хисан, и все твои приспешники, сая напустил арбалет. Что же напугало утиное семейство? Явно не повелитель вселенского зла и не он сам. Тогда кто? Ответ не заставил себя ждать. В просвете между зарослями показалась бурая спина. Кабан бродит по брюхов воде и шумно натыкается на стебли камышей. Молодой самец почти под свинок. Клыки и грозное оружие зрелых стекачей еще не выглянулись под верхние губы. Кабан сделал несколько шагов и плюхнулся в темную воду. Расходящиеся волны окрасились красным. Подранок. За острыми ушами зияет глубокая рана. Кровь тоненькой струйкой стекает по морде кабана. Вместе с ней из молодого самца уходит жизнь. Очень скоро зверь окончательно дойдет. А раз есть подранок, значит, поблизости должен быть и охотник. Суровое обучение требует выслеживать и добивать раненых животных, а вот и он. Темная древка копья раздвинула завесу камышей. Левая рука придерживала стеблестебли и показался охотник. Коленки заляпаны грязью, спутанные волосы вылезли из-под серой шапочки. Саян так и замер в ботинке, зато сердце бешено заколотилось. Лихос. Губы чуть слышно прошептали имя заклятого врага. гордый взгляд и грудь колесом такого трудно не узнать мысль в голове вскочь Стаян стрельнул глазами по сторонам вчера утром Лихо с ушел в на охоту взял бы пару друзей или молодых помощников так нет же один попёрся слава удалого охотника ему вечно не хватает еще хочется руки крепко сжали арбалет полированная цевьё ну уж очень удобно легло в левую ладонь привеликий создатель а ведь это же случай Невероятная возможность разом разделаться с проклятым конкурентом и заклятым врагом сама лезет в руки. Ох, не зря в политике карта смерть чуть ли не сама налезла на карту утуса Лихоса. На горячую голову условно ухнул ужат ледяной воды. Сая напустил арбалет. Убийство, убийство, сородича. Хуже может быть только убийство двух сородичей. Одно дело сидеть в теплой избушке и строить гипотетические планы, совсем другое воплотить в реальность самый радикальный из них. Кончиком копья лихо стронул подранка. Кабан дернулся всем телом, попытался встать, но только зря взболтал мутил воду. Добивать подранка не имеет смысла, только шкуру портить. Сам дойдет. Саян взгляделся в массивную фигуру охотника. Медь. На конечник копья отливает красным. Консерватор Харенов на кабана все-таки с медным оружием пошел. Не стал зря рисковать. В чашу весов склонила крайне удобная и крайне редкая возможность замести следы. Лихос один. Еще день-два искать его не будут. В одиночку выследить кабана, пусть даже почти под свинка, задача не для юного охотника. Может быть, этого самого зверя Лихос терпеливо поджидал половину ночи, а потом еще более терпеливо половину дня шел по кровавому следу. С другой стороны, Саян воровато оглянулся по сторонам. В радиусе десяти километров он не оставил ни одного отпечатка собственных мокасин. Мягкая лесная почва хорошо хранит следы. Но вода, где именно он сегодня плавал, в какие именно заливчики заглянула, в какие нет, ведает один лишь великий Создатель. Какова вероятность встретить бывалого охотника, да еще так, что он до сих пор не заметил тебя? Ноль, ноль целых хрен десятых процента. Другого такого шанса не будет. Невероятно трудное решение принято. Мысли в голове разом улеглись, а сердце перестало колотиться о ребра как сумасшедшая. Саян осторожно разрядил арбалет. Заостренная палочка хороша на уток, если что ее и потерять не жалко. Но вот против охотника зрелого мужика в куртки из шкуры волка нужно кое-что посерьезней. На всякий случай под рукой колчан с боевыми болтами. Левая рука сама нащупала массивный гладкий наконечник. Это вам не шершавый кремень, а медь. Толстая арбалетная тетива вошла в канавку на конце древка. Саян прицелился. По ту сторону медного наконечника Лиха стерпеливо ждет, пока кабанчик окончательно дойдет. Спокойно ждет, голова наклонена, правая рука сжимает древко копья. Ну вот мы и встретились на узкой тропинке. Тихо, словно заклинание, прошептал Саян. Да будет так. Правая рука плавно поджал ручак, короткий толстый цилиндрик вытолкнул тетиву из паза. Тихий свист, арбалетный булт срезал камыш. В последний момент Лиха сдернулся и распрямился. Мощный удар опрокинул охотника. Вода брызнула фонтаном во все стороны, когда лихо срухнул прямо на спину. Растревоженная вода быстро успокоилась. Волны разбежались большими кругами и опали. Ботник едва качнулся. Саян опустил арбалет. Нужно бы перезарядить оружие, только вместо этого уши напряженно слушают тишину. Волнение и сомнения тут же нахлынули на него, едва арбалетный болт сорвался с тетивы. Если Лихов все же отправился на охоту не один, то сердце покрылось толстой коркой ледяного ужаса. Кажется, будто камыши склонились над ним и уставились с нимым укором. Даже кабанчик и тут бросил полное презрение и не навести взгляд. Саян будто окаменел. Превеликий создатель, что же он наделал? Ничего. Ни шороха в чужих шагов, ни звука в чужого голоса. Лихость неподвижная лежит в темной воде. На ум пришло старое изречение. Бог не выдаст, свинья не съест. Раз пошла такая хрень, пора заметать следы. Саян торопливо выбрался из ботника. Утлая лодочка едва не кувырнулась. Ноги по колено ушли в воду. Саян склонился надо неподвижным охотником. Меховая куртка пробита насквозь. Медный наконечник глубоко ушел в грудь. Правая рука по-прежнему сжимает копье. Лихос смотрит в серое небо быстросохнущим взглядом. Готов. Саян перевел дух. Специально так не попадешь. Похоже, болт попал точно в сердце. Лихос умер мгновенно. Тем лучше. Утус, Лихос, сородич мой, торжественно глядя прямо в глаза убитому произнес Саян: Тебя убил я, Саян умелец. Ты мешал мне. Ты встал у меня на пути. Ты ненавидел меня всем сердцем. Ты позорил меня перед сородичами. Ты насмехался надо мной. Но теперь я прощаю тебя. Руки твои останутся с тобой. Уходи к великому Создателю. Благоденствуй вечно в звездной сфере, не возвращаясь на грешную землю, не тревожь меня, не преследуй меня. Покойся с миром, враг мой. Кончиками пальцев Саян закрыл лихосу глаза. С церемониями покончено. Дар Создателя превратился в длинный скальпель. Саян ловко вырезал арбалетный болт. Вот где пригодились навыки хирурга. Кровь и ошметки плоти тут же смыла речная вода. Саян глянул сам на себя, проследить особо, чтобы на куртку или штаны не попала ни одна капелька крови. Вроде нет. Теперь нужен балласт. А где его взять? Саян рывком перевернул труп. На спине убитого вещмешок. В качестве емкости вполне сойдет. А чем его наполнить? Саян бросил взгляд в сторону берега. Заросли камыша закончились метров через пять. Саян присел возле кустика. Саперная лопатка темно-синего цвета легко подрезала пласт плотного дерна. Под куском почвы показался желтоватый песок с мелкими камушками. Чем богат уважаемый лихост, не имеет значения. Саян плотно до самых тесемок набил вещмешок охотника песком. Балласт готов. Тяжелый вещмешок Саян для надежности связал за лямки прямо на груди трупа. Черт с медным наконечником! Копье подпихнуто под привязанный вещмешок. Брать что-либо из вещей убитого, мародерствовать себе дороже. Охотники не обременены имуществом. Любая вещь, даже самая невзрачная иголка, на виду. В идеале труп нужно пораздеть, голову и руки закопать отдельно от тела, а вещи сжечь. Но нужно торопиться. Преступление вышло спонтанным, а на карте разом оказалось все, в буквальном смысле все. Репутация, дом, семья, сама жизнь, господи, я чем только думал. Пробираться сквозь густые заросли с трупом на привезе нелегко. Лихот словно мстит на последок, руки и ноги трупа цепляются за малейшие веточки и кочки. На чистой воде Саян погреб к ближайшему изгибу лесной речушки. Здесь по определению должен быть омут, глубокое место. Наконец Саян ражал пальцы и отпустил труп. Сквозь темную воду видно, как лихот перевернулся лицом вверх. На миг над поверхностью воды мелькнули носки мокасин. Но вот труп ушел в глубину. Песочный балласт не даст покойнюков сплыть. Меньше, чем через месяц река покроется льдом, а к весне от трупа останутся обглоданные косточки. Рыбы и раки помогут скрыть преступление, и тогда тайна подлого убийства навсегда останется в этом умути. С грязным делом покончено. Пора возвращаться к утиной охоте, словно и не было ничего. Только промысел разладился до самой темноты. Саян старательно прочесывал прибрежные заросли, но в корзине с трофеями появилась всего одна подбитая утка, и ту арбалетный болт зацепил случайно. Поздно вечером в темноте и под проливным дождем Саян вернулся домой мокрый до нитки. Супруга встретила горячим ужином и сообщила печальную весть: Утус Дуат умер, не приходя в сознание, в ожид ушел к великому создателю. Тепло и сухость расслабляют, а суп придает сил. Саян мысленно представил, как лишнюю карту Утуса Дуата накрыла черная карта смерти. Только в этом случае смерть вполне естественная, а у него даже карты такой нет. Пока нет. Саян вытащил из тарелки утиную ножку. Нарисовать недолго. Пусть из всей черной масти она единственная будет с белой рамкой. Итак, в большой игре создатель сделал ход. Да не через пять, когда тело вождя будет торжественно предано огню, настанет его саяному мельца очередь кидать карты. Место военного вождя уже свободно. Пусть топор и стрела сейчас покоятся на груди усопшего, но очень скоро Саян возьмет их в свои руки.